«Держи, Витюх!» Восемьдесят граммов водки Витька Малых выпил спокойно, проглотив горькую жидкость, плюнул на землю и неохотно закусил крохотным куском сала. А когда все эти скучные процедуры были выполнены, принялся с любопытством наблюдать, как пьет водку Ванечка Юдин. «Дай Бог, не по последней!» озабоченно проговорил Ванечка, потер руки и шутливо перекрестился стаканом. Желаю вам болезней, напастей, холеры, голода, мора и смерти избежать. Прохохотавшись, Ванечка озабоченно выпил, закусив всем, что лежало на земле, начал деловито вытирать травой пустую бутылку, а когда она сделалась прозрачной и голубой, опустил ее в бездонные карманы лыжных штанов, предварительно посмотрев на горлышко, не — Двенадцать копеек, — напевно проговорил Ванечка, — лиха беда начала. Теперь, когда главное дело было закончено, четверо приятелей молча погрузились в собственные переживания. Отделившись друг от друга, уже ничем не спаянные, они внимательно прислушивались и приглядывались к самим себе. Первым, конечно, начал заметно пьянить Семен Баландин. Настоящий алкоголик, пропитая душа. Минут через пять-семь после того, как был им выпит почти полный стакан водки, Семен мягко выпрямился, встряхнувшись с таким видом, поглядел на реку и небо, деревья и землю, словно только теперь обнаружил их присутствие. Одновременно с этим он... Обирающимися движениями пальцев стряхивался что пыль, хвоинки, комочки земли, а опухшее лицо Баландина понемногу теряло блеск. «Прекрасная погода!» — окрепшим голосом произнес он. «Видимо, и на будущее прогнозы благоприятны». Остальные приятели водку переживали тоже каждый по-своему. Веська малых от восьмидесяти граммов еще немножко Ускорился в движениях и любопытстве к миру. Ванечка Юдин сделался еще более озабоченным и хлопотливым. Считающе причуривал левый глаз, безостановочно потирал руку об руку, собирал на лбу думающие морщины. У Устина Шемяки зло дергались огромные негритянские губы. Опасно олела девичья кожа лица. «Молчал бы про погоду-то!» — презрительно сказал Устин Баландину. — Что ты, пьянюга, можешь в погоде понимать, когда всю жизнь в начальниках обретался? — Вот уж кого из всех селов терпеть не терплю, кто сам начальник, а погоду ему подавай. — Молчит дура, — немедленно ответил Ванечка Юдин. — Чего ты можешь в начальстве понимать, ежели сам никогда в руководстве не ходил? Вот за что тебя не уважаю, так за то, что говоришь, а сам не знаешь, про что говоришь. Как Аустин Шемяка, хлопотливо-заботливый Ванечка Юдин, говорил на диалекте жителей среднего течения Аби, все еще употреблял старинные слова. Он никогда в мирное время не выезжал из Челаю. Кончил в школе всего пять классов, за всю жизнь прочел три книги, Роман Шишкова «Угрюм река», Иван Иванович коптяевой и повесть о настоящем человеке Полевого. А газеты читал только в годы войны. Лицо у Ванечки было типично обское, чуточку узкоглазые загорелое, с жидкой растительностью, так как коренные обские жители издавна мешались кровями с безбородными аборигенами-остеками. Однако на голове у Ванечки росли густые, кудрявые и такие черные волосы, что думалось о его далеких предках с теплой Украины. «Вообще, я хуже тебя, человека, не видел», — сердито сказал Ванечка звероподобному Устину Шемяке. «Во-первых, сказать, жаден, как поп. Во-вторых, выразиться, с лица страшен, ровно какой цыган. В-третьих, обсказать». Водку четвертями заглатываешь и еще с нами гужеваться не желаешь. Да мы на тебя тху!